Глава 11. Дважды под ударом. Нож держала женская рука, и прерывистое дыхание за спиной тоже выдавало её с головой. Но почему-то Айна медлила. Неужто боялась ярости возлюбленного? Если ты пришла, чтобы убить, чего ждёшь? Сдавленным голосом спросила я. Молчание. Тяжёлое дыхание. Лезвие кинжала давило на горло, и эта пауза тянулась бесконечно, вызывая у меня мысль, что Айна пьяна и не может разумно действовать, что подтверждалось хмельным духом, исходящим от нее. Она некоторое время молчала, а потом зашипела мне в ухо. «Убить мало! Ты маленькая мерзопакостное чудище, ведьма в личине куколки!» Ужас, как хотелось закричать, но в горле всё пересохло намертво, и выходил только осиплый шёпот. «Чем я виновата, Айна? Разве я желала себе и ты участи?» «На кровать!» Она пихнула меня в спину, при этом лезвие скользнуло по шее. Тонкая тёплая струйка скатилась под полу расстёгнутый воротник и побежала ниже. «Не дёргайся!» Я увалилась в подушке уткнувшись в них носом. Воздуха отчаянно не хватало. Айна поставила между моих лопаток колено и стала методично наматывать мои волосы на руку, приговаривая. «Он обещал, что ничего не изменится, что это брак во имя укрепления его имени и власти, и теперь я лишняя, теперь я мешаю. Ты колдовка и тварь, не боишься ничего, бродишь ночами по изломуру». «Льёшь свои зелья, творишь заговоры! Лишают тебя силы!» Осознав, что она удумала сотворить, я задёргалась, оторвав голову от постели и делая судорожные вдохи. Айна пыталась отрезать мне волосы кинжалом, но они поддавались плохо. Ей пришлось действовать по прядям. Улучив момент, я дёрнулась изо всех сил, и что-то с бряцанием упало на каменный пол. Она выронила нож. Айна тут же сомкнула на моём горле длинные пальцы и стала сдавливать. Я ухватилась за них, пытаясь разжать, и захрипела. «Ваше Высочество, можно?» Послышалась за дверью. Вот именно сейчас Тара решила стать воспитанной и выжидать позволения войти. Я замучала в ответ, но вряд ли была услышана. «Ваше Высочество, вы у себя?» Настойчиво повторила женщина. Мне на мгновение удалось оторвать одну руку свихнувшейся волчицы от своей шеи, но лишь я успела сделать короткий вдох, как опять эта же рука с удвоенным неистовством вцепилась в меня. Правду говорят, что у безумцев сил втрое больше, чем у обычных людей. «Ваша...» «Ай, ладно!» Решилась все-таки Тара, когда перед моими глазами уже начал меркнуть свет. «Ой! Убивают! На помощь!» Заголосила экономка. «Стража! Принцесса убивают!» «Что ж ты стоишь и кричишь?» Обреченно подумала я. «Помогай, дуреха!» Поднялся переполох. Моя спальня наполнилась топотом и гулом, и в ней словно разом закончилось свободное место. Айну с трудом оторвали от меня и уволокли куда-то в сторону, хотя она все еще продолжала выкрикивать оскорбления, предназначавшиеся мне брыкаться и царапаться. Вдруг шум разом стих, за исключением то всхлипывающей, то смеющейся Айны, и звука быстрых и порывистых шагов. Принадлежность этих шагов я теперь уже определяла запросто, не нужно было и глаза открывать. «Где лекарь? Посмотри-ка на меня, невестушка. Живая?» Айвалин снова всъехавши на бок короне, смотрел на меня пристально и встревоженно. «Живая!» – убедился он и стер кровь на моей шее краем своего белоснежного рукава. «Кто на посту был? Кто допустил Айну сюда?» – вскричал он, обернувшись к столпившимся позади подданным, и снова повернулся ко мне. «Но всё хорошо. Всё же хорошо, да?» У меня затряслись нижняя губа и подбородок, как случалось иногда у одряхлевшей вереск. «Нет», — сказала я, проглатывая комок в горле, что не проглатывался. И слёзы подобрались уже так близко к глазам, что капли почти повисли на ресницах. «Нельзя, слёзы! Тут все, все стоят и смотрят!» Все они только и ждут, когда я разревусь, как маленькая девочка. «Все пройдет. Тут небольшая царапина. До свадьбы заживет». Продолжал он надо мной издеваться, не иначе. «До свадьбы!» Я рывком поднялась и уселась на кровати, уставившись на него очень и очень зло. «До свадьбы!» Я впервые повысила голос за время пребывания в Излоуморе, ибо душа взяла все непролитые слезы и обратила их в волну страшного негодования. «Да вы все тут сумасшедшие, одичалые, невежественные животные! Мужланы в кожаных штанах! И король их — главный предводитель!» айвалин посуровил и сложил руки на груди. «Принцессе нужно немного привести свои чувства в порядок», — произнёс он. «Но из принцессы уже потоком полилось всё, что она держала в себе эти дни, как прорывает плотину во время половодья, и ничто уже не было в силах меня остановить». «Тиульбы! Неотёсанные грубияны, окружённые такими же грубыми и неотёсанными стенами! Какая роскошь! Вот это вот роскошь! И терраский шёлк!» Я схватила покрывало с постели и рванула его части в разные стороны. Ткань с треском разошлась. «Имериль, остановись сейчас же», — сказал мне король. И я еще смогу сделать вид, что не слышал этого. «Отвратительно!» Я уже вовсе вскочила на ноги и затопала. «Все мне тут отвратительно! Все мне претит! Ваша еда! Ваш дурацкий говор!» «Ваши эти призраки, которыми вы меня тут пугаете! Ваши эти любовницы, с которыми не покончено, а уже подавай ему свадьбу с настоящей принцессой! Привезли меня в каком-то курятнике! Столько стыда! Я уже трижды чуть не умерла! В Дивилоне такого ни разу не было!» Все присутствующие смотрели на меня, вытаращив глаза, и иногда перешептывались. «И Мериль!» С угрозой в голосе негромко сказал айвалин «А торхи еще не побеждены. Ты забыла, зачем ты здесь? Подумай об этом». «А кто подумает обо мне?» «Поставил дочь владыки Долины в один ряд с продажной девкой, потому что сам...» «Кто?» Беззвучно спросил меня Дегориан, но я прочитала по губам. И глаза его, обычно серые, лишь с тонким зелёным ободком вокруг радужки, стали полностью цвета еловой хвои. И стало даже страшно, но камень, скатившийся с горы, уже не остановишь, пока он не долетит до самого подножья. «Шлюший сын!» — договорила я в полной тишине, воцарившейся в комнате. Удерживаемая двумя воинами забесновалась Айна, хохоча и выкрикивая всяческую бессмыслицу. «Святые веды и благодатный дух, если вы за мной сейчас наблюдаете, умоляю, нашлите на Тиульбу страшную грозу, и не важно, что сейчас зима, и пусть лучше молния поразит меня на этом самом месте». Возможно, я была слишком высокого мнения о своей благоразумности, ибо сейчас я произнесла нечто ужасное. Король, сохраняя совершенно каменное лицо, развернулся, положил ладонь на рукоять меча, а затем выхватил его и с пола разворота обрушил на меня. Я зажмурилась и сжалась в комок в ожидании смерти. Вот оно, как быстро все кончилось но занесённый меч остановился в трёх волосках от моей головы. «Ещё раз удержишь мою руку и лишишься своей!» Багравея взревел Айволин на ворона, который посмел удержать его от нанесения смертельного удара. А борх тем временем встал между нами, оттесняя меня за свою спину. «Ворон удержал тебя от большого греха», объяснил королю Киллиан примиряюще. Принцесса под защитой предков. С ней говорил камень, что на распутье у начала Теульбы стоит. «Кто научил?» – спросил у него король, сдвинув брови. «Сама догадалась», – солгал борх. Подглядела, как мы здороваемся со святыней, и повторила. А ворон добавил ворчливо. «Мы с Туманом даже попрощаться не смогли, как полагается» лежит под кустом в лесу, снегом наспех присыпанный. Наверное, волки уже сожрали. Да разве ж ради того, чтоб ты её прибил, он теперь будет после смерти вечно маяться неупокоенной. айвалин вложил меч в ножны и, сжав кулаки, вышел из комнаты, напоследок выкрикнув. «И лекаря ей уже сыщите!» «Не надо мне лекаря! Только не лекаря!» Я вспомнила этого неприятного и бесполезного человека. «И выйдите все уже отсюда! Я прошу!» Айну вывели. Как я услышала краем уха распоряжения Борха, ее решили запереть в одной из комнат до распоряжения Дегориана. Затем вышли все, кроме Тары, которая со вздохами молча наводила порядок в моей опочивальне, перестилала постель и мыла пол. Иногда она хотела что-то мне сказать, но не решалась и качала головой. Я же встала напротив зеркала и взвыла. Треть моих волос по левой стороне была словно изгрызена огромным жуком-стригуном. Некоторые пряди заканчивались аж на уровне плеч. «Хороша невеста!» Хотя после такого, надо полагать... «Бракосочетание, если уж не отменится, то точно перенесется». Никогда я не видела свою голову в столь плачевном состоянии и в порыве отчаяния выдвинула ящик стола, отыскала там большие ножницы и сравняла все одним срезом по плечи под возгласы ужаса Таре. «Да замолчи ты!» – заругалась я на нее. «Самой тошно!» Стало еще хуже. Моя красота, моя гордость, мой признак избранной наследницы долины. Всё это покинуло меня из-за короля и его сумасшедшей любовницы. Лучше бы ворон не останавливал руку Де Гориана. Ну и пусть. Буду родиной, Так ему и надо. Я накапала себе адемоновой настойки, вытерла кровь в шее, оделась и выбежала из комнаты. «Куда?» всплеснула руками Тара «Прогуляться!» и, не оглядываясь на неё, вышла. Я испытывала до сих пор острую нехватку воздуха и отправилась туда, где можно было его получить, не спускаясь во двор. На широкую открытую террасу, выйти на которую можно было одним из боковых коридоров, который плавно поднимался вверх. Если Тара так боится, что со мной вновь что-то приключится, пусть ходит за мной по пятам. На пустой террасе не было ни души, и лишь холодный ветер завывал, свистел и трепал, выбившись из-под капюшона, жалкие сиреневые прятки. Я оперлась на деревянные перила и посмотрела на заснеженное поле, что было за пределами твердыни. Там же шла основная дорога. Ещё дальше виднелась пара домишек-селян. Серое небо давило. «Наверное, будет много снега сегодня». Я обернулась на знакомый голос. «Вряд ли его величество будет в восторге от того, что мы здесь беседуем вдвоём», сказала я Этольду, нарушившему моё одиночество, и сильнее надвинула капюшон, чувствуя себя некрасивой и уязвимой. Он продолжает вести совет. «Дело превыше всего». «О, ему обязательно доложат, уж будьте уверены», – заверила я и Терсца. «Ну так мы ведь и не одни, верно?» – громко сказал он, адресуя фразу в коридор. На террасу выглянула дочь вождя Демарфов. «Я просто не люблю сквозняки», – смеясь сказала Деценна. «Как и долгие заседания». «А ты не так скучна, как мне показалось поначалу», — обратилась она ко мне. «Я имела удовольствие наблюдать ваши семейные разногласия и могу сказать, что это было захватывающе. Ставлю сто деморфийских решей на то, что у короля Тиульбов лицо до сих пор от злости перекошено». Я на это лишь горько вздохнула. «Однако у вас тут дует нещадно». Она закрыла дверь и осталась в коридоре, оставив нас с Этольдом наедине. «А ведь вы правы, ваше высочество», — сказал он задумчиво. «Тиульбы — грубый народ. Наверняка айвален Де Гориан выдающийся воин, но не более того. Никогда он не оценит вас по достоинству. Его уму многое не подвластно». Принцесса Дивилона для него все равно, что попрекушка, добавляющая веса его короне. Он как ребенок, который увидел на ярмарке самую дорогую и красивую конфетку и ткнул в нее пальцем. «Зачем вы мне это сейчас говорите?» Вспыхнула я. «Я многое сама понимаю, но от этого не становится легче. Зачем вы посыпаете мои раны солью? Зачем ведете со мной эти бессмысленные и пустые разговоры? Тем более, что головы можно лишиться и замене менее обидной речи. «Затем, что всегда есть другой выход? Пока вы не успели сочетаться браком, можно еще этого избежать». «Как? Неужели и правда он знает какой-то неведомый мне ранее путь?» Придя в волнение, я подняла на него глаза и увидела, что Этольт взволнован не меньше моего. Он вдруг схватил меня за руку и быстро заговорил. «Мы с дядей не будем оставаться на бракосочетании, мы уедем раньше. Вы можете отправиться с нами в Этерос, тайно». «Что он такое говорит?» Я вырвала руку из его ладони и зажала уши. «Послушайте меня, Эмириль, мы сделаем всё так, что они не узнают, что вы отбыли вместе с нашей делегацией». Мы все представим так, что... Прекратите немедленно! Вскричала я. Это сущее безумие! Нет, все можно спланировать. Дегориан не развяжет войны с Этеросом и не пойдет на долину из мести. По крайней мере сейчас, когда угроза Аторхов так близка и борьба с ними первостепенна. И сколько это будет длиться, никому не ведомо. Дядя любит меня больше собственного сына, и он прочит трон мне. Тот слишком слаб телом и духом для принятия правления. Айтерос не слабеете Ульбы, но при этом у нас все по-другому. Я обеспечу вам образ жизни, сообразный вашему происхождению. Вы будете под моим покровительством и защитой. — В качестве кого? — прямо спросила я его. В качестве моей невесты, а затем и жены, если пожелаете. Это верная смерть. Я покачала головой. Вы сегодня уже чуть не приняли ее от руки своего жениха, а до этого от руки его любовницы. Стоит ли сохранять подобную жизнь здесь, если можно попытаться найти избавление? Мне пора идти. Произнесла я, понимая, что путей к свободной жизни у меня на самом деле нет никаких. «Не отвергайте так сразу, просто обещайте хотя бы подумать», — сказал он, глядя мне во след. «Сколько можно выпить адемоновых капель, чтобы хотя бы одну ночь спать спокойно?»